Угу. Медитация на знакомство, общение с ангелом-хранителем. Сядьте удобно, чтобы вам было удобно, хорошо, чтобы не было дискомфорта никакого. Закройте глаза. Представьте, что вы находитесь на неком холме, что вокруг красивые пейзажи, светит солнце, вам тепло, светло, вам там уютно, Может быть, дует легкий теплый ветерок. Вам там нравится? Представьте, что этот холм он настолько может быть высокий или настолько далекий от нашего физического мира, что завеса тонкого плана, она к вам близко. Вы можете приоткрыть ее. Представьте, как вы приоткрываете эту завесу или она приоткрывается сама и позволяет вам пообщаться с вашим ангелом-хранителем. Позовите вашего ангела безмолвным призывом или шепотом, как вам удобно. Протяните к нему руки. Вы можете физически протянуть руки. Или мысленно. Потянитесь к нему ладошками. Поздоровайтесь с ним. Попросите его подать вам знак. Прямо сейчас или позже. Знак того, что ваша коммуникация состоялась. Знак того, что вас любят. Вы никогда не бываете одни. что ангелы всегда рядом. Вы можете попросить его еще о чем-то. Попросите его обнять вас. Потихонечку восстанавливая комнату, в которой вы находитесь. С глубоким вдохом открываете глаза, и возвращаетесь.